ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ Утром станция подплыла к острову Драконов. Опасения Фулмана по поводу подъема на мостик станционной башни не оправдались. Они также спустились вниз по изгибающимся коридорам, а когда вышли на воздух, оказались на том же самом мостике, с которого входили на станцию. Как инспектор не пытался понять принцип перетранслирования, ничего у него не вышло. единственное, что он отметил для себя, это странное чувство необычайной легкости при спуске. Когда они шли по коридору, ему казалось, что вот-вот еще чуть-чуть и ноги оторвутся от поверхности, и тело воспарит свободно в воздухе, как шар, наполненный гелием. Спуск понравился Гарри больше. Все трое при помощи телескопической люльки высадились на берег, покрытый мелкой галькой. Впереди возвышались отвесные громады скалы, вонзающиеся своими пиками в нежное синее небо. Скалы шли вдоль всего берега, оставляя лишь небольшое пространство пляжу. Никаких тропинок и дорог Гарри не увидел. Он тут же озадачился вопросом, куда им идти. Уж не предполагает ли лайхам карабкаться на вершину? По правде говоря, инспектор боялся высоты. Как-то в детстве он с приятелями лазил по старой заброшенной церкви и упал с нее, сильно вывихнув колено. С тех пор высота стала ему крайне неприятна. Гарри все собирался бороться со своей фобией и даже как-то записался на прыжки с парашютом, но так и не прибыл в назначенное время на военный аэродром. Он не испугался, просто было слишком много дел. По крайней мере, так Гарри оправдывался перед самим собой. Осмотревшись, инспектор ясно понял, что на таком жалком отрезке суши места было слишком уж мало для того, чтобы драконы жили прямо здесь. Их поселение должно быть где-то за горами, или может в горах. Куда идти? – поинтересовался инспектор, помогая Лирене сойти из транспортной люльки на берег. В пещеру, – ответил коррелятор, указав рукой вперед на гору. Гарри присмотрелся, но никакого отверстия, могущего быть пещерой, не увидел. Ни расщелины, ни маленького лаза, ничего. Может, мы не там причалили? Там, – подтвердил Лайхам, хитро прищурившись. «Не вижу пещеры нигде», — завертелся Фулман глазами по отвесной стене. Все, что он увидел, — это маленькие отверстия, из которых то и дело вылетали серенькие с красными крыльями птички, устремляясь к морю. Другие их сородичи, наоборот, возвращались в свои крохотные каменные гнезда, блестя мелкой рыбешкой в клювах, как маленькими зеркальцами. «Все верно, ее не так просто найти», — засмеялся Коррелятор. «Тут есть свой секрет». Он направился к горе. Встав вплотную у каменной монолитной стены, лайком прислонил ухо к ней и стал прислушиваться. Инспектор, взяв Лерену за руку, пошел следом. Лайхом же начал медленно двигаться вдоль стены, останавливаясь через каждый шаг и чутко прижимаясь к камню. У него был вид ревнивого мужа, пытающегося через стену подслушать, одна ли дома супруга или к ней уже пришел любовник-сердцеед. Наконец он, найдя, вероятно, то, что искал, остановился. Гарри безучастно, но с некоторым интересом наблюдал за происходящим. Лайхам немного потоптался в нерешительности перед стеной, как провинившийся работник перед дверью начальника, посмотрел ввысь и начал медленно отходить назад. Он отошел на приличное расстояние, остановился и вдруг со всех ног кинулся на монолитный камень, подобно мухе, штурмующей оконное стекло и не знающей, что полет ее завершится фиаско. Гарри, видя это, дернулся всем телом и хотел было кинуться остановить старика, но Лирена задержала его, сжав кисть и показав взглядом, что отец знает, что делает. Когда лайхом уже казалось, должен был бы неминуемо разбиться о камень, отлетев расколотым орехом на гальку, в стене вдруг, за долю секунды до столкновения, образовалось отверстие, светящееся как прожектор в ночи матовым голубым светом. В этом свечении и исчез коррелятор. «Пойдём». — пригласила Лирена и потянула Гарри за собой. Инспектор, не ожидавший такого развития событий, все еще разинув рот от удивления, мотнул головой, будто прогонял назойливую мысль и пошел за девушкой. Они вошли в сияющий проход, зажмурившись от яркого света. Гарри на несколько секунд как будто ослеп. Когда зрение вернулось, инспектор увидел, что они находятся в длинном тоннеле, конец его тонул в свечении впереди, а потому было совершенно непонятно, как далеко он может вести. Голубоватое свечение исходило от самих стен, но было уже не таким ярким. Инспектору вдруг показалось, что сейчас из глубины вырвется фантастический поезд с парой слепящих прожекторов фар, и деться от него будет некуда. «Идем!» Позвал Лайхом, успевшую уже довольно далеко уйти вглубь. Они пошли вперед, оглашая тоннель эхом шагов. Стены были гладкими и на ощупь напоминали стекло. Гарри шел, зачарованно глядя на них, хотя ничего необыкновенного стены из себя не представляли. Гладкая матовая порода, светящаяся подобно фосфору. Ему вдруг представилось, что они, возможно, всего лишь три микроскопических блохи, попавшиеся в трубку неоновой лампы, идут по ней... А лампа эта сейчас висит где-нибудь в ночном клубе, и посетители даже не подозревают о том, что светящийся над ними голубоватым светом стеклянный цилиндр на самом деле путь в долину драконов. В долину, где открывается истина. Фулман задумался над этой идеей, и она в контексте всех событий, произошедших с ним за последние дни, показалась ему вполне обоснованной. Его мысль показалась ему невероятным открытием. Он даже начал слышать тихую, но с каждым шагом все нарастающую музыку дискотеки. Посмотрев под ноги, инспектор уже различал движущиеся за полупрозрачным стеклом тени и мелькание стробоскопов. Он уже хотел поделиться своим открытием со своими провожатыми, как вдруг увидел вдалеке просвет. Гарри тут же потерял нить своих размышлений, почувствовав дуновение свежего ветерка. Когда они подошли к выходу, взгляду открылась удивительной красоты картина. Впереди простирался город с невероятной величины домами, сделанными, похоже, из монолитной горной породы. Да и все остальное, улицы и площади, тоже были монолитными. Гарри представил себе, как раньше на месте города стояла гора, и миллионы усердных строителей-скульпторов годами трудились над созданием из этой глыбы монументального произведения то ли искусства, то ли архитектуры. Но в городе был не только камень. Зелени тоже было достаточно. Была даже река, огибающая строение живой искрящейся змейкой. «Это и есть город драконов», — Лайхэм заметил, как восторженно Гарри смотрит на открывшуюся ему красоту. «Кто же это все создал?» Лайхом пожал плечами. «Город драконов очень древний, и никто не знает, кто его создатель». «Догадываюсь». Не дослушал инспектор, расплывшись в слишком уж неподобающей блюстителю порядка улыбки. «Что конкретного создателя нет? Наверное, он создан по тому же принципу, что и ваша станция». «Очень даже может быть!» — уклончиво согласился коррелятор. «Красиво!» — запорхала Лирена ресницами. «Да», — согласился инспектор. «Шикарней Диснейленда». Лирена вопросительно навела на Гарри свои синие омуты глаз. «В нашей реальности есть такой парк для развлечения детей», пояснил Гарри, на мгновение утонув в глазах девушки. «Знаете, Гарри...» — прервал его лайхом. «Я забыл предупредить!» Он замялся, будто бы хотел попросить взаймы, заведомо зная, что не отдаст. «Это голубое свечение на некоторых людей оказывает некоторое воздействие». «Да», — изумился Гарри, посмотрев на коррелятора блестящими странной радостью глазами. «Могут возникать странные фантазии, видения, может даже...» «То есть?» — насторожился Гарри, вдруг почувствовав себя слегка пьяным. «Что-то похожее на коктейль с тремя каплями Минклиса». Брови инспекторов вспорхнули удивленными радугами. «Это фермент нетропсоника, помните?» «Да, да...» Гарри вспомнил удивительную рыбу, похожую на пчелу, полоски которой тоже были голубоватыми, как свет тоннеля. «Только вот с этим надо быть поаккуратнее. Затягивает», — предупредил Лайхом. «Понятно». Гарри обернулся и пытливо посмотрел вглубь пройденного тоннеля. Голубоватое свечение все так же тихо лилось со стен, и ему вдруг захотелось туда вернуться. Причем желание это стало настолько сильным, что Гарри даже сделал шаг назад в тоннель. «Гарри!» — строго произнес Лайхом. «Да, да». Развернулся инспектор и, печально вздохнув, двинулся прочь от манящего, как песни морских сирен, прохода.